Глава 25. На Оулу. Хюрин салми 18 декабря 1939 года. А Все-таки я финнов переоценил. Да, они создали какое-то подобие узла обороны в хюрин салми Точнее, узел обороны строился по берегам хюрин ярви Заключал в себя огневые точки с пулеметами. Получше было укреплено само село, где оборону держал местный шутскор, ополчение. Но это были ополченцы бывалые, резавшие красных в годы гражданской войны. Стрелять они умели. Местность знали отлично. Дома свои превратили в укрепленные пункты. Я лично терять бойцов не хотел. Проблема была одна. Очень узкий фронт наступления. Озеро уже могло выдержать танки, но с берегов пулемета отсекали бы пехоту, а без пехоты танки потенциальные гробы на гусеницах. Тереть людей я не собирался. Пусть лучше меня расчехвостят за перерасход снарядов. Ничего. Привыкли заваливать амбразоры телами. Сейчас так воевать нельзя. Некому скоро будет воевать при таком подходе. Местные жители? Ну, что сказать по поводу гражданского населения. Не верю, чтобы Шуцкор не позаботился о том, чтобы вывести людей из села. А если не позаботился, его проблемы незачем в селе оппозиции обустраивать. Тут такое. Или мирно жить, или воевать. Других вариантов не существует. В общем, провел имитацию атаки по фронту, послав сильный отряд в обход по правому флангу. Туда же танки и артиллерию. Они сбили эффективное охранение финнов, а после серьезного обстрела деревни из всех орудий и минометов на село медленно стала надвигаться пехота, поддерживаемая танками и пулеметным огнем. Последней каплей стало появление двух звеньев-чаек, устроивших знатную штурмовку деревни. Вот они и бросились отступать. Но надо отдать финам должное. Бегства не было. Они отступили, пожертвовав заслонами слонами озера. Сумели вывести из окружения основную часть их батальона, шутскора, пытаясь закрепиться дальше от села. А вот этого я им уже не дал никакой возможности». Моя задача была как можно быстрее достичь пересечения дорог у хутора кюктия мягкие. Получилось, от этого хутора финны уже побежали. И тут наши дорожки разделились. Моя дивизия стала организована наступать на Оулу, повернув на дорогу Каяни-Оулу. А 759-й стрелковый полк 163-й дивизии с танковым взводом и взводом танкеток а также батареями 45-х орудий, продолжал гнать противника Каяни. Майор Феликс Иванович Гадлевский, командир 759-го полка, имел четкий приказ занять Каяни и организовать там оборону вплоть до подхода остальных частей своей дивизии. А уже оттуда комбриг Зеленцов должен был ударить в тыл группе на Нурмес и Репалу на встречу частям 54-й дивизии, которая никак не могла выйти к Нормесу. Чайков планировал при успехе действий 163-й дивизии и успехе 54-й рассечь, окружить группу Тауэлэ. Совместно с частями 8-й армии ударить на Тампера, угрожая Хельсинки с севера. Таким образом, можно было не упираться лбом в линию Маннергейма, а закончить войну намного раньше, чем это произошло в той истории. Примечание 1. Примечание 1. Я не употребляю термин «Р.И.» — реальная история, потому что для моего героя именно эта история и есть реальная. Охрана дороги Важинара-Суома с Салми тоже возлагалась на отдельной части 163-й дивизии — поэтому очень сильным удар встречу 54-й не мог стать. Но даже обозначение успеха на этом направлении ослабляло бы сопротивление на других участках фронта. Я уже знал, что был реорганизован Северный фронт. Командующим назначен Семен Константинович Тимошенко, который остановил бесплодные попытки прорвать линию Маннергейма. Части 7 армии стали готовиться к плановому штурму вражеских укреплений – Быстрыми темпами создавались саперно-штурмовые подразделения, которые на макетах обучались практической борьбе с укрепленными пунктами противника. Основную работу по линии Маннергейма осуществляли отряды разведчиков и артиллерия, которая стала действовать намного эффективнее. Особенно, когда начальнику артиллерии сделали соответствующее внушение, и корректировщиков артиллерийского огня стали включать в состав саперно-штурмовых групп. По-разному оценивают деятельность тогда еще командарма первого ранга Семена Кирилловича Тимошенко. Но то, что он был талантливым организатором, настаивал на обучении частей, их подготовке к ведению боевых действий, старался не терять бойцов понапрасну, эти черты его характера четко проявились в годы Северной войны. Я был рад, что именно Тимошенко возглавил фронт. Именно сейчас. Еще до Нового года» хотя я не знал, что серьезные подкрепления были направлены Чуйкову, который считал, что успех наступления на Оулу и Каяни необходимо развивать. Мне же предстоял почти 150-километровый марш на Оулу, куда я направился со штабом, убедившись, что городок Каяни захвачен частями под командованием майора Гадлевского. Ледяной поход Оулу-Ярви, 23 декабря 1939 года У каждой русской армии был свой ледяной поход. У царской императорской армии – переход Барклая по замерзшему Ботническому заливу на Стокгольм. У белой армии – поход генерала Каппеля. У красной должен был быть этот поход ледяным. Я буду до конца своих дней вспоминать этот марш с драганием. Этот поросший кустарником и занесенный снегом берег озера Олуярви. Эти страшные морозы и метели. Этот ветер, пронизывающий тебя насквозь, во что бы ты ни был одет. Бойцов спасали теплая одежда и кунги, передвижные обогревательные пункты, в которых можно было посменно отогреваться. Капитан Мяккинен, который командовал остатками разбитых и отступающих финских частей, пытался нас задержать у Петамо и мелла -Лахти. Наиболее тяжелые бои были в районе ваала юльхаймя где оборона опиралась на высокий берег реки Оулу-Йоке, а Мякинину удалось подтянуть туда батарею из двух 76-мм орудий и почти десяток разнокалиберных минометов. Разведкой на этот раз не подвела нас. Местность позволяла совершить фланговый маневр. Ничто не мешало артиллеристам потренироваться в стрельбе из орудий разных калибров, так что и этот заслон был оперативно сбит. Под улу разведка обнаружила аэродром, на котором базировалось звено финских фокеров серии «С» и несколько английских бомбардировщиков «Бристоль». Последние там еще и ремонтировались. По наводке разведчиков прилетели наши ребята и раскатали аэродром под улу в прах, правда, сделав для этого три вылета в очень сложных погодных условиях.